ЭПИЛОГ Расслабленно наблюдая за показавшимся над горизонтом солнцем, я удовлетворенно вздохнул полной грудью. Красота, да и только! Беседка у костыля вышла на заглядение Вполне стоит той оплаты, что он запросил. Высокая, на сваях обшитая деревом, окна пластиковые, сейчас открытые, одно из которых вообще панорамное во всю стену, просторное, человек 10-15 свободно разместятся и с обстановкой он не пожатничал. Все из им перечисленного имеется в наличии. Имеется и терраса, на которой я сейчас и сидел в кресле-качалке, наблюдая за рассветом. Не зря мне идея с беседкой в голову пришла. Вид отсюда открывается действительно умопомрачительный. В самый раз, чтобы расслабиться и ни о чем не думать. Напряжение, постоянно преследовавшее меня на протяжении всего рида, медленно отпускало, развеивалось вместе с легким утренним туманом над озером. Чем дольше мы были в рейде, тем более слаженно работали, научились доверять друг другу, уже не посматривали косо, прикрывают ли тебе спину и не растерялся ли в самую ответственную минуту прикрывающий. Это в основном происходило в отношении меня, так как я самый молодой, что по возрасту, что по времени пребывания в Улье, вот и присматривались ко мне довольно продолжительное время». Но в итоге все же признали годным. Скиф постарался. Группа у нас подобралась еще та. Бесы, Влада, сенсоры. Про крапиву и говорить нечего. Стрелок от бога и гений маскировки. Дикий же... Блин, я раньше даже и не думал, что матерого вурдалакала трещика, подобного тем, что меня в свое время впечатлили своим видом, и которых я королями обозвал, Можно убить одним ножом. Дикий убил. Чтобы не поднимать шум, этот попрыгунчик-телепортер переместился за спину не вовремя вышедшему к нам лотерейщику и как будто делал это тысячу раз, спокойно всадил нож ему в споровый мешок. Вот с такими людьми я и работаю. Жаль только друзьями нам не стать». Случайно узнал, что они приставлены меня прикрывать. Какая уж тут дружба. Я для них работа, соответственно, и отношения у нас рабочие. Тут, мне кажется, Скиф немного переборщил с опекой. Но разговаривать об этом я с ним позже буду. Сейчас меня все устраивает. Сильная группа собралась. То, что нужно, чтобы вникнуть, понять и окончательно принять этот мир. А это нелегко. Как вспомню, умирающие города, по улицам которых кровью ручьями течет вдоль дорог, как после дождя. Жесть полнейшая, но пробирает до души только меня. Остальные же не сказал бы, что равнодушно, но близко к этому они за всем этим наблюдали. Никаких переживаний от столь массовых смертей. В моем городе перезагрузка произошла рано утром, народ в основном по домам, квартирам сидел, в них же люди не обращались в пустыши, и главное, быстро обращались, толком и понять ничего не успевали. В остальных же городах, в которых мы за время рейда побывали, перезагрузка в основном происходила в середине дня, вот тут-то мне и довелось увидеть полноценную трагедию. Огромные толпы людей на улицах. Сначала недоумение, все пытаются понять, что такое произошло, телефоны бестолку терзают. Потом начинается паника. Вернулись те, кто пытались уехать, но доехали только до границы кластера, и новый шок при виде нее. Новости по городу распространяются молниеносно, и что после этого творится, начинает. Паникующая толпа это жесть, но самая жесть это когда подтягиваются твари и набрасываются на людей под завязку наполненных адреналином. Апокалипсис во всей своей красе. И за всем этим мы наблюдали сидя на крыше. Мы не армия спасения, мне это уже не раз говорили. Все эти люди в основном смертники. Если твари не сожрут, так сами вскоре в пустые шеи обратятся. Тоже не знаю, сколько раз уже слышал. И наша задача найти самого везучего, кому повезет пережить первичный хаос, потом не попадется в лапы тварей и, самое главное, который начнет что-то делать для своего выживания. Вот таких и только таких людей мы и искали. И, что хорошо, находили. Первый рейд ником он вышел. Привезли троих среднего возраста мужчины и одного старого деда, давно уже похоронившего жену и тихонько доживавшего свои дни в одиночестве. Как он радовался, когда мы ему объяснили, что это не конец света, а всего лишь его город вот другой мир провалился. Да уж, усмехнулся я про себя, всего лишь другой мир. Деду единственному повезло. Дочки с внуками в Москве живут, этому он и радовался, что они сюда с ним не провалились. А вот мужикам досталось. У них близкие обратились, и они от этого слегка не в себе, как только совсем крышей не поехали. Но личности сильные, не сломались. Почти не сломались. Какая-то безуминка во взглядах у них все же мелькала. Так что, когда приехали и сдали их дежурным, я испытал не шуточное облегчение. Тяжело было находиться в их обществе. Я еще раз вздохнул, чувствуя, как меня окончательно отпускает. Поднявшееся над горизонтом солнце вместе с утренним туманом растворило и все дурные мысли в голове. Остались одни хорошие и позитивные. Иронично хмыкнул я про себя. Хотя хмыкал зря. В порядок мыслей я все же привел. Помогла релаксация. Будет костылю премия. Принял я решение на волне хорошего настроения. В ближайшие дни нужно будет собраться всей группой и немного подкорректировать нашу работу. Иммунные это, конечно, хорошо, но очень уж напряжно. Нужно что-то, что компенсирует нам эту работу в моральном плане. И это, как ни странно, будет охота на матерых тварей. Хоть Скиф и запретил на них охотиться и вообще рисковать зря, но это он зря. Теперь уже понятно, что чересчур меня опекает. Но это не дело, я не фарфоровая статуэтка. Тем более, посидев и все обдумав, я принял решение. А хоть те на твари быть во время рейда когда элиту завалили наблюдая за радостью своих сокомандников я даже позавидовал им так как не испытывал тех же чувств но вот сейчас до меня дошло ведь и есть смысл рисковать пусть черный и красный жемчуг как другим не поможет мне заиметь дар но не поможет в прямом смысле если я его есть буду Но ведь простой жемчуг можно накопить и потом купить так нужную мне белую жемчужину, через крестную купить. Сам я такое не проверну, если узнают, что у меня столько жемчуга. Интересно, сколько его реально нужно, чтобы купить белую? Озадачился я вопросом, но тут же отбросил эти мысли. Неважно, сколько нужно копить, И когда крёстная снова нас навестит, запас должен быть уже приличный. Главное, чтобы и хватило. Ну а если лишний будет, так потом на развитие нового дара излишки пущу. Так, губу срочно закатать. Отдёрнул я сам себя. Размечтался, как будто уже полное закрома жемчуга. Работа ещё предстоит немалая, но это уже не пугало. Главное, есть цель. Уже не буду, как кое-что, в проруби болтаться. Есть к чему стремиться. В ближайшие дни с Владой навестим подаренный мне профом и бесой бункер, застолбим его за собой, заодно и запас патронов сделаем. Ну, а потом... Когда появилась цель и какая-то определенность в дальнейшей жизни, даже дышать легче стало и все заиграло совсем другими красками. Окончательно расслабившись и уже ни о чем не думая, покачиваясь в кресле-качалке, я наблюдал за окружающими красотами и губы сами собой шептали «Будем жить, братан!» «Будем жить!» Конец книги читал Александр Чайцин Апрель 2021 года